что нужно для чуда? кожух, а вчера. щепотка сегодня, крупица вчера. и к пригоршне завтра. добавь на глазок, огрызок пространства и небо, кусок. и чудо свершится. За ней чудеса к земле тяготея Хранят адреса, настолько добраться, Стремясь до конца, что даже в пустыне Находят жильца. А если ты дом покидаешь, включи Звезду на прощание в четыре свечи, Чтоб мир без вещей освещала она. Во след тебе глядя, во все времена.